На одном вечере кто-то задал вопрос профессору, когда можно ожидать изменения форм общественной жизни и перехода к социализму. Ученый, помню, как сейчас, снял пенсне, начал вытирать их стекла платком и, глядя на нас прищуренными глазами, ответил «на Западе не менее как лет через двести». «А у нас и того более». Некоторые вздохнули, сожалея, что придется так долго ожидать. Мне всегда казалось, что все вопросы затрагивались здесь поверхностно, салонно. Глубоких корней в жизни они не имели. в с ё делалось как бы от скуки, и при всех благих намерениях ничего не давало, кроме интеллигентски праздного времяпрепровождения. Было жаль Шильдера. За заказами и за этой петербургской салонной жизнью он оторвался от природы, которой должен был питаться в своем творчестве. Твердая почва ушла из-под его ног, и он силился выжить из самого себя то, что могло дать ему только наблюдение и изучение живой действительности — природы. Вспоминается Шишкин, которого я не застал в живых и о котором имею представление из рассказов товарищей. Тот как бы врос в землю и крепко стоял на ногах. Он ни на минуту не отрывался от кормилицы природы, постоянно в ней рылся, изучал до мельчайших тонкостей, передавал ее сухо, без прикрас, но с глубокой правдой и знанием. Иван Иванович Шишкин, выйдя из крестьянской среды, сохранил свой крестьянский облик и склад практического ума при твердой воле и выносливости в работе. Он с особой трезвостью решал многие практические вопросы товарищества, придумывал различные способы устройства и передвижения выставки по городам, Изобрел для картин особые ящики, которые в разобранном виде служили мольбертами на выставках и были очень удобны. С длинной седой бородой высокого роста он представлял тип настоящего старика-лисовика, точно олицетворявшего его любимую природу — лес. Он один из первых выходцев из народных недр достиг признания общественности на трудном художественном пути. Упорным трудом добился даже некоторого жизненного благополучия к концу своей жизни. Иван Иванович не был поклонником каких бы то ни было чинов и гордился независимостью своего положения. крепкой натуре Шишкина не было раздвоенности, не было сомнений. Он уверенно вел свою линию в искусстве, признавая е ё единственно верной. Не то было у Шильдера. Он пережил своего учителя, его окружили новые в е я н ь я в искусстве, начало импрессионизма, погони за красками, левитановские настроения. Петербургский интеллигент, подготовленный литературой к разъедающему анализу, сомнениям и неуверенности, он терял под собой твердую почву. Он не мог, непоколебимо как Шишкин, стоять на своей позиции, а двинуться по другому направлению тоже не имел сил. Бесконечные сомнения в своих силах В правоте своих убеждений в искусстве убийственно влияли на психику художника и довели его до болезненности, до нервного заболевания, хотя для последнего была и другая причина, о которой мне сказал Волков.